Петлих о радочно соображал, чем бы успокоиться беседника, но все слова в этот момент показались бы живыми. Он не мог сказать, что друг Корнуллиса понял и простил бы его. Должен ли человек прощать за то, что его посчитали шантажистом, пусть даже на мгновение? Если бы Томас узнал, что шеф подозревает и его тоже, он никогда не смог бы относиться к моряку по-прежнему. Разбилось бы что-то очень важное. Карнолис должен был лучше понимать Пита. Шантаж это отвратительное преступление, жестокое и вероломное. Кроме того, это всегда поступок труса. Спасибо, что не отвечаете какими-то банальностями, вроде того, что это не имеет значения или что он никогда не узнал бы, а поэтому и не чувствовал бы себя обиженным. Коротко рассмеялся помощник комиссара, всё ещё рассматривая улицу за окном. Это как раз так и имеет значение. И я не жду, что кто-то сможет простить меня за эти подозрения. Ведь я же не смогу простить человека, который подумает, что я способен на бесчестный поступок. И даже если об этом никто не знает, сам-то я знаю. Я не тот, за кого себя принимал. У меня, оказывается, нет ни мужества, ни решительности. Из-за этой я ненавижу себя больше всего. Он повернулся к Томасу, заслонив собою свет. Шантажист показал мне ту часть меня, о которой я ничего не хотел знать, и таким я совсем себе не нравлюсь. Это должен быть кто-то, кто вас знает, тихо сказал суперинтендант. Иначе откуда он мог узнать о том происшествии так много, чтобы удачно извратить его? Не об этом я тоже думал. Поверьте мне, Пит, Бессонными ночами, когда я шагами мерил спальню или лежал, уставившись в потолок, я вспомнил всех, кого знал, начиная со школы и кончая сегодняшним днём. Я пытался припомнить каждого по отношению к кому был несправедлив, намеренно или случайно, каждого, в чьей смерти и ранении был прямо или косвенно виноват. Его руки задрожали. Я даже не могу понять, что общего у меня есть со всеми остальными получателями писем. Валентайна, я знаю очень мало, чтобы об этом стоило говорить. Мы с ним оба членок клуба джаззоп и армейского клуба на Стренди, но я знаю ещё сотню людей так же хорошо, как и его. Не думаю, что говорил с ним лично больше чем десяток раз. Но вы знаете Дан Райта Уайта? Томас тоже пытался найти ответ. Да, но тоже не слишком близко. Теперь же, в казалось, был заинтригован. Мы пару раз обедали вместе. Он немного путешествовал, и мы говорили с ним о каких-то ничего не значищих вещах. Сейчас даже и не вспомню, о чём. Мне он понравился. Он очень приятен в общении. Кажется, мы говорили о розах. Судья очень любит свой сад. Его жена творит там чудеса с объёмом и цветом. Кажется, что он ей очень предан, и это мне в нём тоже понравилось. Лицо моряка смягчилось от воспоминаний. Потом мы ещё раз вместе пообедали. Ему пришлось тогда задержаться в городе из-за работы. Было видно, что он бы с удовольствием уехал домой, но не мог. Его приговоры в последнее время были, мягко говоря, несколько оригинальными. Заметил Пит, вспоминая о том, что ему рассказала Виспасия. Вы в этом уверены? быстро спросил Карнолис. Вы что, их читали? Кто это говорит? Суперинтендант дважды подумал бы, отвечать ли ему на эти вопросы, если бы их задал кто-то другой, но от помощника комиссара у него не было секретов. Ты лоню искавеет, ответил он со вздохом. Квейт Ошарашенно переспросил Джон: "Надеюсь, он-то не входит в число жертв. Квейт один из самых благородных людей, которых я знаю". "Нет, он к жертвам не относится", успокоил его Пит. Именно он обратил внимание на последнее решение Уайта, и я задачился, и именно из-за этого леди в спасесе Камингульт обратилась к Уайту. "Ах, вот как. Тогда понятно", бывший моряк прикусил губу. Какое-то время он насупившись прохаживался мимо стола, с тоской глядя на разбросанные бумаги, но затем наконец снова повернулся к собеседнику. Как вы думаете, его хаотичные решения связаны с его тревогой, с тем, что он боится того, что может случиться в ближайший момент, или с тем, что он не знает, чего от него может потребовать шантажист? Или это та цена, которую он уже платит шантажисту? И где-то среди всех этих эксцентричных приговоров находится тот единственный, ради которого заварилась вся эта каша, под глубоко задумался. Такая мысль тоже приходила ему в голову. Правда, он уделил ей не так много внимания, потому что был полностью захвачен мыслями о том, как помочь Карнолису. Это может быть и платой, серьёзно ответил он. «Вы уверены, что между вами нет никакой связи? Может быть, имело место какое-то дело, в котором вы оба принимали участие?» «Даже если это и так, то при чем здесь все остальные?» Голос шефа зазвучал задумчиво. «Это что, как-то связано с политикой? Но Стэнли уже уничтожен, поэтому его возможный вклад теперь не имеет значения. Или все-таки имеет?» А может быть, этот план с самого начала предусматривал его уничтожение, с тем, чтобы лишить его власти и не дать занять тот пост, к которого он так добивался? Он широко развёл руками. Ну а причём здесь Кадал? Что, речь идёт о какой-то иностранной державе? Конечно, банк Танифера имеет связи со многими иностранными банками. Речь может идти о колоссальных суммах, и Бантан воевал в Африке. «Может быть разгадка именно там?» Неожиданно он заговорил громче, и в его голосе появился азарт. «Может ли это быть связано с финансированием операций с золотом и алмазами в Южной Африке? Или с землей? С какими-то экспедициями вглубь континента для открытия новых территорий, вроде Машона-ленда или Матабили-ленда?» Примечание. Регионы в северной части Зимбабвы. Конец примечания или с каким-то открытием, о котором мы ещё ничего не знаем. Но большую часть своей военной карьеры Болантайн провёл в Индии, задумчиво заметил Томас, ещё раз обдумывая всё услышанное. Единственная его связь с Африкой, о которой мне известно, это экспедиция в Абиссинию, а это на другом конце континента. Железная дорога Каир-Кейптаун Карнолис развернул столы и уселся на него верхом. Вы только подумайте, о каких деньгах идёт речь! Это будет крупнейший проект будущего века. Африканский континент это новый мир. Пит попытался представить себе это, но картинка всё равно получалась неясная, размытая. Его сознание отказывалось оценивать подобные масштабы. Однако несомненно, речь шла о целых состояниях и о власти, за которую многие готовы были убить, не то что шантажировать». Корнулис внимательно смотрел на своего собеседника, и на лице его было написано восхищением, величием тех проектов, которые пришли ему в голову. В его голосе слышались нотки нетерпения. «Питс, мы должны решить эту задачу не только ради меня или любого другого человека, который может быть уничтожен». Думаю, что замысел гораздо шире, чем несколько разрушенных жизней. Речь может идти о моральном преступлении, которое может изменить ход истории на много. Один бог знает, насколько лет вперёд. Помощник комиссара ещё больше подался вперёд. Стоит только одному из нас испугаться угроз и выполнить требования шантажиста, требования скорее всего преступные. Речь может идти даже о предательстве интересов родины, как негодьей сам кнёт свои объятия и будет вить из нас верёвки, а у нас не будет никакого выхода, кроме кроме смерти. Да, я это понимаю, согласился сюперинтендант. Перед ним открылась моральная бездна, в которой каждый человек страдал в одиночку от страха, эмоционального истощения и подозрений до тех пор, Пока давление становилось физически непереносимым, простое убийство было гораздо более милосердным актом. Но любая ярость по этому поводу забирала энергию человеческого организма, и не исключено, что шантажист добивался именно этого бессмысленного истощения, которое лишало человека возможности ясно мыслить. Я просмотрю все приговоры Данрэйта Уайта за последний год или около того полицейскому пришлось приложить немалые усилия, чтобы взять себя в руки. И информацию по всем заседаниям зала суда, назначенным на ближайшее время, и немедленно доложите мне. Голос Корнуоллиса стал резким. Вы должны мне отчитываться каждый день. Сейчас мы бродим в кромешной темноте. Мы не представляем даже с чего начать. Это может быть мошенничество или растрата или убийство, выглядящее на первый взгляд совсем невинно. Правда, в деле должны быть замешаны очень большие деньги, иначе трудно объяснить присутствие танифера и какие-то зарубежные интересы. Это объясняет Кадало и в какой-то степени Балантайна. Голос его ещё усилился, и он постучал пальцем по столу. Наёмники, частная армия «Может быть, Балантайн знает человека, который будет набирать в нее солдат, или будет ею командовать? Он может знать что-то, что для него совсем не важно. Ну и еще посмотрите судебные дела, которые касались и Уайта, и меня, или те, которыми занимаюсь я сам. Быть может, мы начинаем что-то понимать, а Пит?» В глазах Джона появилась надежда. «Я бы мог сам расспросить Уайта...» Но он больше не член ДЖ особо, и у меня сейчас нет возможности переговорить с ним напрямую. А Балантайн теперь приходит только на заседания комитета. Мне кажется, что он также ненавидит сейчас этот клуб, как и я. Он выглядит так, словно не спит уже много ночей подряд. Томас не стал говорить, что его шеф выглядит ничуть не лучше. С Каделом будет попроще продолжил помощник комиссара, поднимаясь на ноги. Последний раз я его видел где-то за неделю до происшествия с беднягой Стэнли. Вы знакомы с Кадлом? быстро спросил Пит. Он не знал этого, хотя и не очень удивился. Высшее общество на самом деле было маленьким. Сотни мужчин принадлежали всего к нескольким десяткам клубов и ассоциаций. Не много, пожал плечами Карнолис. Он член того же комитета в клубе, что и я. Этот комитет встречается время от времени по вопросам благотворительности для сирот. Это единственное, что ещё заставляет меня посещать этот клуб. Я не могу подвести этих детей. Я, пожалуй, начну с судебных дел Данрайта. А заключил суперинтендант тоже вставая. Мне кажется, именно в них мы обнаружим необходимую связь. Наверняка это связано или с ближайшим прошлым, или с какими-то близкими будущими делами. И мне кажется, что скорее всего именно с будущими. Хорошо, и сразу же сообщите мне, как только что-то отыщете, пусть даже только какой-нибудь намёк, ещё раз подчеркнул Джон. Может быть, я смогу увидеть эту связь раньше вас. Пит ещё раз кивнул в знак согласия и отправился дальше. Захватив по дороге список дел, которые в настоящее время курировал помощник комиссара полиции, после этого, вооружившись рекомендациями и придумав повод для визита, он поехал в суд Олд Бэйли. Примечание. Традиционное название Центрального уголовного суда. Конец примечания. В тот день ему удалось получить список дел, которые рассматривались под председательством Дэн Райта Уайта. В среди них было несколько случаев, в которых пересекались интересы Уайта и Карноглиса, пусть даже и незначительно. Питту была необходима консультация профессионала, причём желательно такого, который был знаком со всей ситуацией в целом, и понятно, что его выбор пал на Телониуса Квейда. Однако суперинтендант совершенно не представлял, где тот живёт. А ловить его в суде, когда он председательствовал на заседании, было сложно и, вероятно, неразумно. Поэтому в 6 часов вечера Томас появился у дверей Виспасии. "У вас появились какие-то новости?" спросила она, когда его провели в её приёмную, где она наслаждалась вечерним солнцем, читая газету, которую немедленно отложила в сторону. И не потому, что этого требовали хорошие манеры, а потому, что она действительно была очень встревожена. Маленькая чёрно-белая собачка, лежавшая у ног леди, приоткрыла один глаз и, убедившись, что пит ей уже знаком, опять его закрыла. Не совсем так, ответил Томас, глядя на Таимс, лежащую там, где её бросили. В Испасии читала о деле Трандби Крофт. Жирные чёрные буквы в газете сообщали, что вердикт вынесен, виновен. Это показалось суперинтенданту несколько жутковатым. Он не имел понятия, передёргивал сэр Уильям Гордон Каминг при игре в карты или нет, но сам факт того, что мошенничество в картах стало предметом обращения в суд, в котором принимало участие столько людей, дававших такие разноречивые показания, что в свою очередь вызвало всеобщую ненависть и скандал национального уровня, был настоящей трагедией. Этого просто не должно было произойти. Абсурд был уже в том, что простое жульничество выросло до таких вселенских масштабов. «Думаю, что принц Уэльский рад, что все наконец закончилось», — сказал Томас. Веспасия посмотрела на газету, лежавшую на полу. Ее лицо посуровило. «Наверное, вы правы», – холодно сказала пожилая леди. «Сегодня первый день скачек в Аскоте». Примечание. Аскот – небольшой городок в сорока километрах от Лондона, на ипподроме которого ежегодно проводятся знаменитые скачки. Мех традиционно посещает высший свет страны, в том числе и члены королевской семьи. Конец примечания. Он не остался в суде, чтобы выслушать вердикт. Ко мне по дороге домой заехала леди Друри. Она рассказала, что принц отправился в королевскую ложу в сопровождении леди Брук, что, как минимум, не совсем тактично. Толпа встретила его криками и свистом. Пит вспомнил, что леди Камингульт ненавидит смотреть на кого-либо снизу вверх и быстро сел. И что теперь будет с Гордоном Камингом, поинтересовался он. Его уволят из армии, выгонят из всех клубов и устроят ему бойкот в обществе. "Ни минуты не колеблясь", ответила тётушка. "Ему здорово повезёт, если кто-то решится поддерживать с ним знакомство". По её лицу трудно было понять, что старая дама думает обо всей этой ситуации. Видно было, что она жалеет о Уильямэ Но жалеть она его могла, если бы он был виновен. Суперинтендант знал её достаточно хорошо, чтобы понимать, насколько сложные чувства она испытывает. Виспассия принадлежала к тому же поколению, что и королева Виктория, к поколению, для которого честь всегда стояла на первом месте, а карточные развлечения и эгоистический образ жизни наследника престола не извинялись его королевским статусом. Более того, Этот статус делал его еще более достойным порицания за подобные поступки. Правда, как слышал Томас, леди Камминг-Гульд была полной противоположностью королевы во всем, в чем только можно, хотя и жили они в одну и ту же историческую эпоху. «А вы думаете, Гордон Камминг действительно виновен?» – спросил суперинтендант. Пожилая леди открыла свои фантастические серо-серебряные глаза. Даже не пошевелив идеально изогнутой бровью. Я много об этом думала по причинам, которые касаются проблемы, стоящей перед нами. Трамби Крофт можно рассматривать как некий градусник общественного мнения, по крайней мере, мнения той части общества, которая волнует Данрайта Уайта и Брендана Валентайна. Она слегка нахмурилась и посмотрела прямо на Пита. Нельзя отрицать, что то, как он делал ставки, было совершенно неприемлемо, особенно принимая во внимание то, в какой компании он находился. Выражение её глаз было невозможно понять. Никто бы не смог достойно выйти из такой передряги, ни мужчина, ни женщина. Кто-то высказал предположение, и оно кажется мне не таким уж абсурдным что все это было намеренно организовано с целью именно дискредитировать Гордон Камминга и каким-то образом уничтожить его как соперника принца Уэльского в борьбе за милостью Фрэнсис Брук. «Той леди Брук, с которой принц сегодня появился в Аскоте?» – удивленно переспросил Томас. «Ему все это казалось или невероятно глупым, или невероятно самонадеянным, а может быть и тем, и другим вместе». «Вот именно», — сухо согласилась пожилая леди. «Не знаю, насколько это правда, но сам факт появления такого предположения говорит о многом». «Так он не виновен?» «Не знаю», — ответила тетушка. Жюри присяжных потребовалось всего 15 минут, чтобы выработать решение. Его встретили и приветствиями, и свистом. Но после заключительного слова, которое произнес судья, Другого решения ожидать было сложно. Так что всё это было сделано, чтобы спасти принца? Такой вариант кажется мне вполне вероятным, ответила леди Камингуль с лёгким жестом отчаяния. Но к нашей ситуации это не имеет никакого отношения. Зато другие вещи с этим связанные имеют, мой дорогой Томас, сказала Виспасия с лёгкой улыбкой. Общественное мнение очень своенаравное животное, а наш шантажист, мне кажется, прекрасно знает, как им управлять. Он слишком тщательно подобрал все факты, чтобы мы могли тешить себя надеждой, что он где-то ошибётся. Возвращаясь к вашему вопросу, да, я думаю, что Гордон Каминг был невиновен. Я внимательно изучил все дела, в которых могли пересекаться интересы Дэн Райта Уайта и Карнолиса задумчиво произнёс Спит, возвращаясь к тому вопросу, из-за которого он приехал. У меня гложет подозрение, что весь заговор может быть значительно амбициознее, чем мне показалось в начале, что он не имеет ничего общего с выбиванием денег, но возможно связан с моральным уничтожением самого института власти. Суперинтендант внимательно следил за лицом своей собеседницы, чтобы понять, не кажется ли ей такая мысль абсурдной. Однако на лице старой леди можно было увидеть только глубокую печаль. Может быть, всё это связано с нашим проникновением в Африку? Это та область, которая в какой-то степени соединяет все наши жертвы и которая первой приходит в голову. Что ж, возможно, кивнула Виспасио. И мы ведь так и не знаем, кто ещё относится к числу жертв. Это, кстати, один из самых пугающих аспектов всего происходящего. Ведь жертвами могут быть и другие члены правительства, и коллеги судей, или представители любой другой сферы деятельности, имеющие власть и влияние. Но я с вами согласна. Африка вполне логичный выбор. Деньги, которые там можно заработать в настоящее время, превосходит самые смелые мечты любовы из нас я уверена что скоро мистер рот создаст нечто напоминающее собственную империю а ведь на протяжении всей истории человечества золото кружило людям головы мне иногда кажется что оно превращает людей в безумцев пит достал список из пяти дел в которых пересекались интересы карнолиса и уайта и передал его виспасию Та раскрыла ларныйты и стала читать. "И что вы хотите от меня?" спросила она, закончив чтение. "Узнать о них поподробнее?" "Да. Мне Уайт ничего не расскажет, так как он уже решил подчиниться требованиям шантажиста. Карнулиса я бы об этом спрашивать не хотел, потому что, как мне кажется, он очень наивен во всём, что касается политики. Кроме того, мне не хотелось бы его компрометировать. Если нам придётся сделать всё это дело достоянием гласности, полицейский почувствовал тяжесть на душе, от которой не так легко было избавиться даже в этой хорошо ему знакомой, тихой и залитой солнцем комнате. Я должен найти способ помочь ему, если дело до этого дойдёт. Томас, мне ничего не надо объяснять, произнесла тётушка тихим голосом. «Я хорошо понимаю природу как чести, так и подозрительности», – она твердо встретила взгляд Пита. «Мне кажется, что в этом случае вам лучше всего переговорить с Телониусом. Если он чего-то еще не знает, то вы ему расскажете. Он так же, как и всем, и очень встревожен всем происходящим. И тоже опасается, что это может быть далеко идущий план с серьезным политическим подтекстом, который подразумевает невероятно высокие и безотзывные ставки. Мы можем вместе встретиться с ним, если вы, конечно, не настаиваете на встрече с глазу на глаз, добавила она, и в её серебряных глазах не было при этом видно ни обиды, ни разочарования. Ваше мнение для меня очень важно, честно ответил суперинтендант. Вам в голову могут прийти вопросы, до которых я никогда не додумаюсь. Евспесия кивнула в знак согласия. Евспесия испытывала благодарность к Питу. Ей нравилось быть вовлечённой в интересные дела. Интеллект и любопытство этой пожилой дамы были остры, как никогда, а все недостатки высшего общества её просто утомляли. Она знала их так хорошо, что легко могла предсказывать будущее высшего света. Поэтому теперь её привлекали только очень редкие и наиболее эксцентричные происшествия, но она бы ни за что в этом не призналась. Поэтому леди Камингульд просто улыбнулась и спросила Томаса, не хочет ли он сначала пообедать вместе с нею, на что тот с радостью согласился, спросив её разрешения позвонить Шарлоте и предупредить, чтобы та не ждала его к обеду.